Глава третья. Передонов и Ершова вышли на двор. Он бормотал, вот поди ты. Она кричала во все горло и была веселая. Они собирались плясать. Приполовенская и Варвара пробрались через кухню в горнице и сели у окна смотреть, что будет на дворе. Передонов и Ершова обнялись и пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у Передонова по-прежнему оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова повизгивала, покрикивала, помахивала руками и вся шаталась — Она крикнула Варваре в окно. «Эй ты, фря, выходи плясать! Ай, гнушаешься нашей компанией!» Варвара отвернулась. «Черт с тобой! Уморилась!» Крикнула Ершова, повалилась на траву и увлекла с собою Передонова. Они посидели, обнявшись, потом опять заплясали. И так несколько раз повторялось. То попляшут то отдохнут под грушу на скамеечке или прямо на траве». Володин искренне веселился, глядя из окна на пляшущих. Он хохотал, строил уморительные гримасы, корчился, сгибал колени вверх и вскрикивал. «Эк, их разбирает, потеха!» «Стерва проклятая!» — сердито сказала Варвара. «Стерва!» — согласился Володин хохоча. «Погодишь, хозяюшка любезная, я тебе удружу!» «Давайте пачкать и в зале, теперь уже все равно сегодня не вернется, упаточится там на травке, пойдет спать!» Он залился блеющим смехом и запрыгал бараном. Приполовенская подстрекала. «Конечно, и Павел Васильевич, что ей в зубы смотреть? Если и придет, так ей можно будет сказать, что это она сама с пьяных глаз так отделала». Володин, прыгая и хохоча, побежал в залу и принялся шаркать подошвами по обоям. «Варвара Дмитриевна, дайте веревочку!» — закричал он. Варвара, ковыляя, словно утка, пошла через залу в спальню и принесла оттуда конец веревки, измочаленный и узловатый. Володин сделал петлю, поставил среди залы стул, и подвесил петлю на крюк для лампы. «Это для хозяйки!» — кричал он. «Чтоб было на чем повеситься со злости, когда вы уедете!» Обе дамы визжали от хохота. «Дайте бумажки, клочок!» — кричал Володин. «И карандашик!» Варвара порылась еще в спальне, и вынесла оттуда обрывок бумажки и карандаш. Володин написал для хозяйки и прицепил бумажку к петле. Все это делал он с потешными ужимками. Потом он снова принялся неистово прыгать вдоль стен, попирая их подошвами и весь сотрясаясь при этом. Визгом его и блеющим хохотом был наполнен весь дом. Белый кот испуганно прижав уши, выглядывал из спальни и, по-видимому, не знал, куда бы ему бежать.